Глава тринадцатая. Непростая задача. Новогодние праздники пролетели незаметно, затерявшись в череде обычных дней. Наступил 2017 год. Мы с Макико и Медорико обменялись поздравлениями в Лайн, но ну и еще я обнаружила в почтовом ящике четыре новогодние открытки. Вот, собственно, и все. Одна открытка была из ортопедической клиники, в которой я была всего один раз. Остальные — из редакции журналов и газет, где я публиковалась. Когда мир вернулся к рабочим будням, мне позвонила Рёка Сангава. Я слегка напряглась, подумав, что она хочет поговорить о романе, но она не стала затрагивать эту тему. Только сказала, что завтра по делам будет в моём районе, и предложила вместе поужинать. Мы встретились возле станции, поели танкацу. Перед Новым годом Сангава сделала себе перманент, так что я похвалила её новую прическу, которая ей, правда, очень шла. В ответ Сангава вдруг смутилась, покраснела и поправила волосы бормоча, что ничего особенного, просто иначе их никак не уложить. Потом мы сели в кафе неподалёку и стали болтать о том о Сперва я была на чеку. Вдруг она мне специально зубы заговаривает, а сама ждёт удобного момента, чтобы завести разговор про роман. Но, похоже, я зря боялась. Сенгава, за которой я никогда не замечала любви к сладкому, в этот раз удивила меня, заказав себе кофе Термису, которая ела с явным удовольствием. Несколько раз мы говорили по телефону с Юсой. Она сказала, что все новогодние праздники провалялась вместе с дочкой в гриппе. Настоящий ад. Жаловалась, что времени совсем нет. Надо и читать верстку книги, которая пойдет в печать весной, и писать роман, который публикуется главами. «У тебя же вроде только что вышла книга», — удивилась я. «Прошлым летом, и такая толстая». «Да, но тут остановишься, и всё, свалишься в пропасть. Отдыхать некогда», — рассмеялась Юса. «К тому же в следующем году мне предстоит публикация ещё одного романа в газете. Вот кто всем этим будет заниматься?» «Ох ты, просто что-то невероятное». Так я и провела первый месяц Нового года. Работать над романом было тяжело. С каждым днём я всё меньше понимала, получается он или нет. Не считая того, что я продолжала публиковаться в нескольких газетах и журналах, а моя единственная книга пару лет назад стала... Я была никем. И даже порой сомневалась, что меня хоть кто-то помнит. С одной стороны, хорошо, что Сенгава перестала теребить меня с романом. А с другой... Не значит ли это, что она в меня уже не верит? День за днём я изображала работу. Читала источники, делала заметки, переписывала раз за разом одни и те же куски текста. В магазинах появлялись новые книги, на литературную арену выходили новые писатели. Пока я просматривала блоги о лечении бесплодия, у этих женщин рождались дети. Всегда и везде были люди, которые открывали для себя ту жизнь, те эмоции, о которых вчера и не подозревали, и делали шаг вперед, к новому. А у меня ничего не менялось. Я не совершала никаких движений, и потому с каждой секундой меня уносило все дальше и дальше от этой чужой, такой ослепительной реальности. В перерывах между работой и перед сном я стала перечитывать интервью Дзюна Айдзавы. Я нагуглил общество, в котором он состоит. Сайт, соцсети интервью с основателем. Но о самом Айдзаве там практически ничего не было. Я даже не знала, настоящее это имя или псевдоним. Мне удалось найти только единственное фото в отчёте об одном из прошлых симпозиумов, в уголке которого я обнаружила знакомый силуэт. Человек смотрел вниз, поэтому лица было не видно, но, судя по прическе и росту, это был Айдзава. На сайте общества висели публикации его членов, то есть людей, рождённых от доноров, Но сколько я не листала их, Айдзавы там не было. Я открыла на телефоне календарь и нажала на 29-е число. Единственный день, помеченный особым значком. В этот день проходил симпозиум, о котором мне в декабре рассказала Айдзава, и я планировала туда пойти. Однако едва я представила себе это мероприятие, как мне стало неуютно. Конечно, это шанс узнать, что думают люди, которые столкнулись с AID который, как и я, видят в нём свой последний шанс, или наоборот, категорически возражают против этой процедуры. Но стоило вспомнить о прошлогоднем рождественском собрании, как мой энтузиазм улетучился. Я уже не была уверена, стоит ли мне идти на этот симпозиум. Впрочем, с другой стороны, мне ведь есть что спросить у Айдзавы. Из того интервью в сборнике и речи на собрании Я уже примерно представляла себе, как он относится к AID. Но кое-что хотелось уточнить. Например, я уже поняла, что рождённые от доноров очень страдают от того, что их так долго обманывали. Но что, если бы им с самого начала рассказывали всё как есть? Если бы у них было гарантированное право узнать, кто был донором? Устроило бы это Айдзаву? Или он всё равно был бы против AID? Многие дети, рождённые вовсе не от доноров, тоже не знают какую-то часть своей родословной. В чём тогда разница? Вопросы роились у меня в голове, но чем больше я размышляла, тем меньше понимала, какие из них уместно задать человеку, лично столкнувшемуся с проблемой AID. Впрочем, на симпозиум я всё же решила сходить. Атмосфера показалась мне совсем не такой, как на прошлогоднем мероприятии. Зал был рассчитан человек на 200, и больше половины зрительских мест, полукругом расположенных вокруг сцены, уже были заполнены. Я села на крайнее место в заднем ряду и приготовилась слушать. Первый доклад назывался «Искусственное оплодотворение с использованием донорской спермы в Японии. Сегодняшние реалии и актуальные проблемы». Это была презентация законопроекта о репродуктивных методах лечения, который три года назад выдвинула Либерально-демократическая партия, и отчет о результатах работы консультативных групп. В ходе выступления докладчик несколько раз подчеркнул, что в своих воззрениях на репродуктивную этику и по соответствующей законодательной базе Япония сильно отстает от других стран и призвал к немедленному проведению реформ. Следующее выступление касалось вопросов отцовства, причем не только в случае AID, но и при использовании спермы умершего супруга, замороженной при его жизни, а также отношения японских властей к донорству яйцеклеток и суррогатному материнству. Докладчик приводил и анализировал судебные решения на этот счет. С его точки зрения, приоритетом является благополучие детей. При этом использовать людей как инструмент для размножения недопустимо. Чтобы защитить человеческое достоинство, полагал он, следует запретить любую коммерцию в репродуктивной области. Затем был объявлен 10 перерыв. Зрители поднялись с мест и начали расходиться. У сцены несколько человек, по всей видимости организаторы, разбирались с проводами для микрофонов, двигали столы и стулья для спикеров. Но никого, похожего на Айдзаву, в зале не было. Среди тех, кто регистрировал участников на входе, я его тоже не заметила. Он говорил, что обычно занимается организационной работой. Может быть, он отвечает за пиар, за какие-нибудь обновления на сайте и в соцсетях, и сегодня его здесь вообще нет. Я вынула из сумки пластиковую бутылку с чаем и стала пить не торопясь, ощущая, как жидкость течёт по стенкам горла. Ещё во время первого выступления у меня стало стучать в висках а на втором я уже с трудом сидела неподвижно в последнее время я плохо спала и постоянно просыпалась. я видела, как зрители постепенно возвращаются на свои места. в зале стало темнее и ведущий объявил следующий пункт программы трехстороннюю беседу с участием ученого врача и человека зачатого от донора. По идее меня эта часть симпозиума интересовала больше всего, но ученый целиком ушел в теорию. Прошло уже минут пятнадцать а он и не собирался заканчивать. Голова моя уже раскалывалась. Я понимала, как всё это важно, но сил больше не осталось. Выйдя из зала, я отправилась в туалет, тщательно вымыла руки и посмотрела в зеркало. Видок ещё тот. За волосами я никогда особо не ухаживала, и они выглядели тусклыми и всклокоченными. Брови были подведены криво, а тональник поплыл пятнами, что сводило весь эффект к нулю. Видимо, крем успел испортиться прямо в упаковке. Я его купила, не помню, сколько лет назад. Что же она мне напоминает? Это вялая, нездоровая кожа. Точно, маринованный баклажан. Не шкурку, а разваренную зеленоватую мякоть. С трудом верилось, что эта измотанная, высохшая женщина в зеркале способна произвести на свет новую жизнь. Даже воображать этого не хотелось. Опершись руками на раковину, я медленно и вдумчиво сделала гимнастику для шеи. Внутри что-то хрустнуло. Потом я еще раз старательно вымыл руки и вышла в безлюдный коридор. В конце коридора был холл, где проходила регистрация на симпозиум. Там на диванчике сидел мужчина. Это был Дзюн Айдзава. Пройти к эскалатору, не столкнувшись с ним, было решительно невозможно так что, сжав ручки сумки, я направилась вперёд. В тот самый момент, когда я думала сказать что-нибудь Айдзаве или нет, наши взгляды встретились. Я непроизвольно кивнула, он, чуть поколебавшись, ответил тем же. Я собиралась пройти мимо, когда Айдзава обратился ко мне. «Вы всё-таки пришли? Уже уходите?» Его голос показался мне гораздо мягче, чем тогда в лифте. В руках у него был только бумажный стаканчик с кофе. Ни сумки, ни портфеля. Чёрный джемпер, примерно такой же, как в прошлый раз. Хлопковые брюки тёмно-коричневого цвета. Чёрные кроссовки. Я хотела послушать до конца, но... Да, я понимаю. Симпозиум длинный. А вы, Айдзава, не пойдёте в зал? Он на секунду замер, видимо, не ожидал услышать свою фамилию из уст едва знакомого человека. А потом объяснил... Я дежурю в фойе для выступающих. Если что, моя фамилия Нацуме, — представилась я. Правда, визитки у меня нет, но... Достав из сумки свой сборник двухлетней давности, я показала его мужчине. Я пишу прозу. Айдзава удивлённо поднял брови. Так вы писатель? Ну, книга у меня пока только одна, — призналась я и протянула сборник Айдзаве. Держите. Взяв у меня из рук книгу, он со словами «Вот это да!» принялся рассматривать обложку. Взглянул на название на крышке, внимательно прочёл аннотацию и высказывание критиков и только после этого поднял голову. «Какая вы молодец! Я даже представить не могу, как это — написать книгу», сказала Айдзава и подал книжку мне, но я ответила, что это подарок. «Вы уверены?» «Да». Подтвердила я и несколько раз кивнула. Держа в одной руке стаканчик с кофе, а в другой книгу, Айдзава подвинулся вправо, приглашая меня сесть рядом. Продолжая суетливо кивать, я присела. Некоторое время мы оба молча разглядывали мой сборник у него в руке. Мне было неловко. Скосив глаза в бок, я увидела перед собой голову Айдзавы, который теперь склонился над книгой и, упираясь локтями в колени, перелистывал страницы. Его волосы, разделённые посередине пробором и зачёсанные назад, лежали так же ровно, как во время нашей прошлой встречи. Вблизи они казались ещё тоньше и мягче, такие послушные. Я вспомнила свои жёсткие и тусклые волосы, которые только что рассматривала в зеркале. «У вас сегодня хорошее настроение?» — спросила я. «Что?» — удивился Айдзава и поднял голову. Я растерялась. На самом деле я имела в виду только то, что он выглядит иначе, чем в прошлый раз. А получилась какая-то ерунда. Мои щёки горели. Хотелось объяснить ему, что я совсем не то хотела сказать, но я боялась ляпнуть ещё какую-нибудь глупость. Айдзава тоже молчал. Через некоторое время я увидела на эскалаторе женщину лет шестидесяти в вязаной шапке с ушами. Она ехала вверх, точно чемодан, в аэропорту по багажной ленте. Сойдя со эскалатора, она вышла в холл, где сидели мы с Айдзавой, и неторопливо прошествовала мимо. «Вы, наверное, не помните», — начала я. «Тогда, в лифте, после собрания. Кстати, ещё раз прошу прощения за моё поведение на нём. В общем, я вам сказала, что собираюсь сделать AID». Айдзава на это только кивнул, И то не сразу. Он явно растерялся. Либо удивился, что незнакомый человек делится с ним настолько интимной информацией, либо испугался, что сейчас я ему выложу всю историю своей жизни. Абсолютно естественная реакция. Думая о том, что на его месте ощущала бы то же самое, я глубоко вдохнула, выдохнула, а потом продолжила. «Вы, может быть, скажете, чего она ко мне с этим пристала?» Я сама не заметила, что перешла на осокский диалект. «Нет», — возразила Эдзава. «Я редко выступаю на публике, но всё-таки состою в обществе, и такие разговоры для меня не в новинку. Нацуме вы что, из Концея?» «Да, из осыки «Я сначала не понял. Вы пользуетесь диалектом осознанно?» «Обычно это происходит нечаянно. Когда я слежу за собой, получается ближе к стандартному варианту языка. «Понятно», — кивнула Айдзава. «У меня тоже похожий механизм». «Похожий механизм?» «Это я про то, что вы назвали хорошим настроением. Сегодня тут много народу, потом ещё будет банкет, и какое-то время мне предстоит общаться с людьми. Вот я и нервничаю». «И от нервов у вас улучшается настроение?» «Нет, просто я изображаю приятного человека», — рассмеялся Айдзава. А тогда, на Дзиюгаоке, кажется, на Рождество, тогда я этим не занимался. Мне показалось, что вы в тот день думали о чём-то своём. О, так вы семьдесят восьмого года рождения. Значит, мы с вами ровесники. Заметила Эйдзава, взглянув на клапан обложки, где была напечатана справка об авторе. Нет, всё же это потрясающе. Может быть, для вас в этом нет ничего особенного, но представить только... Взять буквы и составить из них целый мир. Знаете, я впервые в жизни разговариваю с писателем. Вряд ли меня можно назвать настоящим писателем. Втянув голову в плечи, пробормотала я. Между нами повисло молчание. Пытаясь чем-то его заполнить, я хотела спросить, кем работает Айдзава, и уже даже начала. «Айдзава, а чем вы...» Но осеклась. Ладно бы он сам решил мне об этом сообщить, но выспрашивать у него такие подробности, пожалуй, невежливо. Почему я подарила ему свою книгу? Потому что мне показалось несправедливым, что из интервью и выступлений я знаю об Айдзаве, о его происхождении, довольно личные вещи, а о себе ничего не рассказываю. Однако, по сути, это были мои внутренние проблемы, которые Айдзава не касались. Впрочем, он догадался, о чём я хотела спросить, и сообщил, что по профессии он терапевт. «Так значит, вы врач?» «Да», — подтвердила Эдзава. «Впрочем, в штате я нигде не состою». «Вы не работаете?» — не поняла я. «Можно и так сказать, но если я совсем не буду работать, то не на что будет жить», — снова засмеялся он. «Сначала я работал в больнице, но возникли некоторые обстоятельства, и теперь я скитаюсь по разным местам». «То есть по разным больницам?» «Да. Регистрируюсь и приезжаю, когда вызовут. В начале семестров провожу осмотры в школах, университетах. Иногда преподаю на подготовительных курсах, где готовят к государственным экзаменам». «А я думала, что все врачи работают в больницах», — сказала я. «Ну, я действительно работаю в больницах или при больницах. Когда работаю?» — со смешком пояснила Эйдзава но я не прикреплён ни к одной на постоянной основе. На самом деле есть немало врачей, которым уже 60, 70 или даже больше, и они как-то выживают на одних проф осмотрах Это воодушевляет. Получается, у вас почасовая оплата. Вырвалась у меня, и я тут же смутилась, почувствовав, что снова задала неприличный вопрос. Простите, сначала насчёт работы у вас выспрашивала, теперь вообще о деньгах. Что вы, всё нормально. — весело ответил он. — Я слышал, что в Осаке люди легче относятся к разговорам о деньгах. Это правда? — Хм, даже не знаю. — растерялась я. — Но как бы так сказать? У нас действительно есть какое-то особое пристрастие к разговорам о ценах. Вечно спрашиваем, что почём. — А, вот оно как. Но если говорить о том, что почём, то моя работа стоит в среднем около 20 тысяч йен. — А если ситуация критическая и рук совсем не хватает, то бывает и тридцать. Это в день? В час. Да что вы! Воскликнула я от изумления, даже привстав с диванчика. Двадцать тысяч за час? То есть можно поработать пять часов и получить сто тысяч йен? Ну, это не каждый день. Плюс время работы всегда разное. Да и гарантий никаких нет. И всё-таки врачебная лицензия творит чудеса. Повисло молчание. Я понимала, что опять сказала что-то не то, но мысленно оправдывалась тем, что мой собеседник сам назвал эти цифры, и никто его за язык не тянул. Айдзава отпила стаканчика кофе, наверняка успевшего безнадежно остыть. Я тоже глотнула чаю из своей бутылки. «Видите ли?» Наконец решилась я высказать то, что мучило меня на протяжении последнего месяца. После того, как я побывала на собрании, и прочитала интервью в сборнике, у меня появилось много вопросов, и, наверное, мне следует самой найти на них ответы, но всё же некоторые хотелось бы задать вам. «Как человеку, рождённому от донора», — уточнила Эйдзава. «Да», — кивнула я. «Простите, я знаю, что это моя частная жизнь, к вам она не имеет отношения. Но это помогло бы мне решить, что делать дальше. Хотя...» Честно говоря, времени на раздумье у меня уже осталось немного. Книги и статьи на эту тему вы уже почитали, да? Не то чтобы прямо много, но да. Я, кажется, уже говорил, — сказала Эйдзава. Но в этом и состоит одна из целей нашего общества. Чтобы люди захотели узнать больше об AID и о чувствах детей, которые появляются на свет таким способом. Если захотите что-то узнать, я всегда на связи. «Спасибо большое», — с поклоном ответила я. «И вам спасибо за книгу». Мужчина взглянул на мой сборник, который держал в руке. «Нацуконнацумэ». «Вам так нравится иероглиф лета?» «Это моё настоящее имя». «Серьёзно?» «Серьёзно». Двери зала распахнулись, и в холл хлынул шумный поток людей. Я обратила внимание на женщину в чёрном платье до колен, с волосами, собранными в хвост. Оглядевшись, словно ища кого-то глазами, женщина заметила Идзаву и подошла к нам. Миниатюрная и такая тоненькая, что заключиться можно было ухватиться пальцами. Кожа у неё была белая, с облачками веснушек на щеках, одни потемнее, другие посветлее, похожими на галактики. Мне показалось, что где-то я её уже видела. Мы кивнули друг другу. Это она Цуме. Недавно Хотя это было уже в прошлом году. В общем, она была на том собрании в ди кажется это вы тогда выступили в конце обсуждения?» спросила женщина, глядя на меня. «Ах, да, точно!» кивнула Эдзава. «Ты же тогда передавала микрофон». «Значит, для вас это тоже не первая встреча. Знакомьтесь, Натсуме, это Дзен. Она тоже состоит в нашем обществе детей, рождённых от доноров. То есть мы с ней занимаемся одним делом». Приятно познакомиться. Я привстала. И мне. Женщина протянула мне визитку. Полностью её звали Юрико Дзен. Представляешь, на Цумэ пишет книги. Айдзава показал мой сборник. Правда? Юрико Дзен чуть сощурилась, рассматривая обложку книги, а потом улыбнулась одними уголками рта. Вроде того, но пока написала только одну. Смущённо кивнула я, будто оправдываясь. «На самом деле я, как и в прошлый раз, пришла, чтобы задать Айдзаве несколько вопросов. «Собираете материал?» — чуть наклонив голову, спросила юрико дзен «Нет, я просто подумываю насчет AID и хотела поговорить на эту тему». Медленно-медленно моргая, Юри дзен неотрывно смотрела на меня. Потом кивнула и улыбнулась, теперь и глазами тоже. В ее лице было что-то властное. Глядя на нее, я чувствовала себя школьницей, которую вызвали к доске. «Тебе, наверное, пора возвращаться», — наконец сказала она Айдзаве. «Выступающие уже собрались». И она, кивнув мне на прощение, удалилась. Взглянув на часы, Айдзава тоже встал. «Ну, я пошел», — он поклонился. «Я напишу вам, можно?» — спросила я. В прошлый раз выдали мне визитку, там был ваш электронный адрес. Я спрошу вас по имейлу. E да, давайте так и сделаем. Согласился Итзава и зашагал прочь. Оба силуэта и его, и Юрико Дзен почти сразу растворились в толпе. Февраль выдался тёплым. С Романом всё обстояло по-прежнему, но от зимнего солнца тихонько заглядывающего в моё окно на душе становилось немного легче. Иногда я болтала по телефону с Макико или переписывалась в Лайн с Медорико. Племянница рассказывала о ресторане, куда недавно устроилась на подработку, и присылала фотографии с целыми подборками недавно прочитанных книг. С Айдзавой мы тоже обменялись несколькими имейлами. E в ответ на моё первое сообщение он написал, что начал читать мою книгу и, когда дочитает, пришлёт свои впечатления. Я его поблагодарила. По сравнению с недавним разговором в холле, писала Эйдзава довольно сухо, скорее в стиле нашего с ним разговора в лифте. И я никак не могла подстроиться. Что если его мягкость и открытость во время нашего последнего разговора объяснялись его врачебным опытом? Что если он говорил со мной, как с пациенткой? В памяти всплыло лицо Юрико Дзен с разбегающимися от к щекам галактиками веснушек. Юрико Дзен тоже родилась от донора. Интересно, сколько ей лет? Размышляя, я разглядывала солнечное пятно на ковре. И вдруг мне пришло в голову, что биологическим отцом Айдзавы был студент-медик. А значит, сейчас он, скорее всего, как и сам Айдзава, работает врачом. Во вторник, 7 февраля, вернувшись в комнату после ванны, Я заметила, что на столике вибрирует телефон. На экране светилось имя Рёка Сангавы. Был уже одиннадцатый час вечера. Когда я ответила на звонок, Сангава сообщила, что только освободилась после работы, находится сейчас возле моей станции и предлагает немножко посидеть где-нибудь вместе, выпить. Судя по голосу, она уже успела поднабраться. И на мгновение я подумала, что надо бы отказаться от её предложения. И повод есть — Я только что из ванны, волосы мокрые, да и вообще пора спать. Но обычно Сангава не звонила мне в такой поздний час. Может быть, у неё что-то случилось? Пришлось сказать, что мне надо высушить голову, так что пусть присылает мне название заведения, а я подойду. Бар, который выбрала Сангава, находился совсем рядом со станцией. Я часто проходила мимо этого здания днём по пути в супермаркет. Но мне и в голову не приходило, что там в подвале бар. Спустившись по крутой лестнице, я обнаружила тяжелую железную дверь, открыла ее, навалившись плечом, и оказалась в почти полной темноте. На столиках подрагивали огоньки свеч. Несмотря на самое бойкое для баров время, посетителей было мало. Официант спросил, одна ли я. Я сказала, что меня уже ждут, и прошла вглубь зала. Сангава сидела за самым дальним столиком. Увидев меня, она сложила руки в молитвенном жесте, с улыбкой извинилась, что позвала меня в такое позднее время и поблагодарила за то, что я всё-таки пришла. «Всё в порядке», — заверила я. Неяркий огонёк свечи отбрасывал на лицо сангавы густые колыхающиеся тени. Перед ней уже стоял гранёный стакан с виски и ещё один стакан с водой. Я заказала пиво. «Вам не кажется, что тут как-то слишком темно? поинтересовалась я. Да нет, в это время суток так даже лучше. Думаете? Но ну, не знаю, прямо как в пещере. А ведь и правда. И свечи тоже напоминают костры. Ну, у меня под пальто тренировочный костюм, так что... Ха-ха. Да, при таком освещении можно подумать, что вы одеты от Джильзандер. А вообще, это называется стиль нормкор. Мне рассказывала одна коллега из Глянца. Сангава рассмеялась и сделала глоток виски. Она сообщила, что поужинала с другим писателем на Футаку-Тамагаве. Чаще всего ужины редакторов с писателями начинаются часов в семь вечера, но этот писатель — жаворонок, ложится рано и, к тому же, не дурак выпить, особенно в компании. Поэтому Сангава начала принимать на грудь с четырёх часов дня. На вопрос о том, сколько она сегодня выпила, Сангава ответила, что не знает и не помнит. Говорила она вполне членораздельно, но взгляд был абсолютно бессмысленный. И чем больше она говорила, тем резче и размашистее становились её движения. В общем, она была, что называется, готовенькая. Я с улыбкой спросила, не пора ли ей домой, но в ответ она рассмеялась. «Кому? Мне?» Глаза у неё при этом оставались такими же расфокусированными. Я молча поднесла кружку к губам. Несмотря на то, что Сангава так внезапно позвала меня сюда, никакого срочного дела ко мне у неё не было. Романа она тоже не касалась. Меня это несколько уязвило. Но, с другой стороны, зачем вести беседы о работе, в которой не намечается никакого особого прогресса? Только нервы друг другу трепать. В какой-то момент... Сангава заговорила о своей семье. С самого начала ее рассказа стало понятно, что родители у нее очень богатые. В детстве она часто болела, и у нее было множество репетиторов, которые приходили к ней даже в больницу, в ее отдельную палату. У родителей был такой огромный сад, что в сезон в нем работали аж три садовника, а ванна была из мрамора. Однажды Сангава так неудачно там упала, что разбила голову, и ей наложили пять швов. В сырую погоду шрам до сих пор побаливает. Потом она вспомнила, что в родительской спальне стоял шкафчик вроде сейфа, но без замка, и он был весь набит толстыми пачками купюр. Она и ее двоюродные сестры играли с этими пачками, как с конструктором, собирали из них башни, потом смотрели, как они падают. На этом месте Сангава засмеялась и сказала, что сейчас ее родители живут уже не настолько хорошо. Неужели, неужели всё это имущество потом перейдёт к вам? Ну да, я же единственный ребёнок. Сангава с лёгкой улыбкой неспешно отпила виски и тотчас зашлась кашлем. «Виски не в то горло попало», — объяснила она. «Точно всё хорошо?» «Да-да, всё замечательно. Про что мы говорили?» «А, что будет, когда мои родители умрут?» — кивнула Сангава, глотнув воды. ну да Вероятнее всего, я получу какое-то наследство. Но скоро за родителями понадобится уход, потом ещё хороший дом престарелых надо будет оплачивать. Думаю, почти все средства на это и уйдут. К тому же, даже если мне завещают тот огромный и невероятно безвкусный дом, кто будет там жить? Я ещё понимаю, если бы он был в самом Токио, но это ведь Хатиодзи. И всё же мне кажется гораздо спокойнее» когда на крайний случай у тебя есть такое жильё, где можно не платить за аренду. Ну да, к тому же, если бы у меня были дети, я бы, наверное, думала иначе. Услышав из уст Сенгава слово «дети», я непроизвольно подхватила. «Дети?» И нарочито небрежно поинтересовалась. «А вы никогда не думали завести детей?» «Детей?» Сенгава пристально посмотрела на опустевший стакан и заказала ещё виски. Потом обеими руками поправила свои локоны и вздохнула. Не то чтобы не думала. Я просто жила своей жизнью, и в ней как-то не оказалось для них места. Столько было всего, что куда уж тут детей. Вот как. Я сделала глоток пива. Жизнь — такая штука. Всё время приходится решать текущие задачи. Всех дел не переделаешь, особенно если ты наёмный работник. Пока не произойдет что-нибудь, чего уже не сможешь игнорировать, болезнь или та же незапланированная беременность. Жизнь не меняется, правда ведь? А в моей жизни ничего такого не случилось. Сангава потерла пальцами глаза. Это не было моим осознанным решением — не иметь детей. Я кивнула и отпила еще пива Тем не менее, мне кажется, что для меня это естественно. Говорят... У женщин на подсознательном уровне заложено желание иметь детей. Это их генетика. Но я такого никогда не ощущала. Просто делала то, что было необходимо в данный конкретный момент. И в результате оказалась там, где нахожусь сейчас. Я жила, как мне жилось. Что может быть естественнее? Пожалуй. Да так и есть. Со смехом заверила меня Сенгава на осокском диалекте. Но вообще... Некоторые мысли меня всё же посещали. О чём? О том, что в любой миг в моей жизни может произойти что-то, что её перевернёт. Она прикрыла глаза и покачала головой. В том числе и беременность, что однажды со мной может случиться то же, что и с остальными. Я думала об этом, но для меня это однажды так и не наступило. Некоторое время Сангава молча разглядывала свои пальцы, положив руки на столик. Затем подняла голову и с улыбкой проговорила. «У вас ведь, наверное, так же?» Я молчала. Мы выпили, и я заказала себе ещё пиво. Скользнув взглядом по постеру на стене, Сангава проговорила. «Впрочем, порой мне кажется, что не иметь детей — это не так уж плохо. Когда, например?» ну Мне трудно судить, и сравнивать было бы нечестно, но когда я смотрю на окружающих, то часто думаю, насколько же мне лучше живётся, чем им. Конечно, вслух я такого не говорю, — усмехнулась Сангава. Наверняка есть и счастливые матери, но те, кого я знаю, разрываются между работой и детьми, у которых то температура, то ещё что-нибудь. Это жутко выматывает. У наших в издательстве хотя бы оклад приличный и хороший соцпакет — А так-то и работать, и воспитывать ребёнка практически нереально. Даже наши сотрудницы живут в постоянном стрессе. Вечно жалуются на мужей. Вы не замечали, сколько вокруг статей, книг на эти темы? Писательницы, ставшие мамами, только об этом и пишут. О родах, о воспитании, всякие истории о тяжёлом материнском труде, о том, что матери нужно сочувствие. А ещё про чудо новой жизни. Спасибо, малыш, что ты выбрал нашу семью и прочую банальщину. Я думаю, когда писатель превращает книгу в личный дневник, это уже просто дно. Сделав пару глотков, я кивнула. Но знаете, отпив немного виски, Сенгава подержала его во рту, не торопясь проглотила, а потом коротко рассмеялась. Когда я читаю или слышу подобные вещи... Когда коллеги с детьми ноют и жалуются на жизнь, я думаю, только это по секрету, ладно? Я думаю, какие же они недалекие и самовлюбленные. Серьезно, именно так и думаю. Ведь они представляли себе, на что идут. И все равно сделали свой выбор. Ну и чего теперь плакаться окружающим? При этом мне их искренне жаль. Им ведь еще десятки лет придется мучиться, совмещая работу с воспитанием детей. Видимо, им не хватило собственных болезней, экзаменов, переходного возраста, поисков работы. Только-только прошли этот квест и сразу рвутся начать его заново с детьми. Странные у людей бывают желания. По-моему, бессмысленная трата сил, ну правда. Поэтому, хоть для меня это и не было осознанным решением, сейчас я рада, что у меня нет детей. После этого разговор как-то сам собой перешел на другую тему. Раз за разом, заказывая себе напитки, мы болтали о пустяках, шутили и смеялись в голос. Поговорили мы и о Юсе, о том, как ее новый велосипед с электроприводом за один день дважды увозили на штрафстоянку. И как ей приходилось его оттуда вызволять, настерла файл со своей рукописью, а там было уже десятка-два страниц. Мои глаза быстро привыкли к темноте, и вокруг отчетливо проступили очертания предметов. Листки сменил на стенах, Длинные ряды бутылок, постеры из неведомой эпохи. Сангава молча встала и, махнув мне рукой, зашагала в направлении туалета. Тотчас в бар зашли целых две компании. Одна большая, состоящая из мужчин в пиджаках, другая поменьше смешанная. Помещение вмиг наполнилось шумом и суетой. Я ждала, но Сангава все не возвращалась. Вокруг раздавались чьи-то голоса, подзывающие официантов. То тут, то там мерцали экраны телефонов. Заволновавшись, что, может быть, ей плохо, я тоже пошла в туалет. Сангава стояла там спиной ко мне, склонившись над раковиной. Я окликнула её, и наши взгляды встретились в зеркале. Даже в приглушённом свете я видела, какие красные, почти алые у неё глаза. На мой вопрос, всё ли с ней в порядке, Сангава не ответила, только продолжила сверлить взглядом моё отражение. «Может, принести воды?» — предложила я, но она покачала головой. А потом медленно повернулась, протянула ко мне руки и обняла меня. Я не поняла, что произошло. Все время, пока она меня обнимала, дыша мне в ухо, я не могла отделаться от этой картинки, ее длинные руки, протянутые ко мне. Я застыла не в силах пошевелиться. Плечи Сангавы оказались такими хрупкими, руки — такими тонкими. Неужели можно столько узнать о человеке по одному объятию? Мой мозг по-прежнему отказывался понимать происходящее, но сердце от волнения выпрыгивало из груди. Не знаю, сколько секунд мы так простояли, прежде чем Сангава осторожно отстранилась. Сначала она смотрела в пол, но потом подняла взгляд на меня. Это снова была та Сангава, которую я хорошо знала. Мне показалось, что её губы чуть шевельнулись, и она что-то сказала, какое-то короткое слово. Но до меня оно не долетело. А возможность переспросить я упустила. Сангава тотчас сказала, какая она пьяная, а я поддакнула, что мы обе хороши. Мы вернулись за столик, допили остатки, рассчитались и вышли из бара. Я предложила посадить ее в такси, но она уверяла, что доберется и сама, и вообще на улице холодно, бегите уже. Правда, на ногах она держалась не твердо, так что я все же довела ее под руку до большой улицы. Такси, в которое села Сангава, уже скрылось вдали, а я все стояла, глядя на проезжающие мимо машины. Мне казалось, что я выпила недостаточно. Я не знала, поможет ли это, но всё-таки зашла в круглосуточный мини-маркет и после некоторых колебаний купила маленькую бутылочку виски, которого раньше почти не пила. Сначала я хотела взять из холодильника банку пива, но оно оказалось слишком холодным. Выходя из дома, я не выключила отопление, поэтому в квартире было тепло. Дотронувшись до волос, я почувствовала, что они ещё влажные — хотя вроде бы высушила их перед тем, как отправиться к Сенгаве. Пришлось снова сушить их феном. Я думала о том, что произошло там, в туалете бара. Сенгава была пьяна в стельку. Может быть, у неё проблемы на работе. Может быть, она хотела поделиться со мной чем-то ещё, или её всё достало и просто захотелось выплакаться. Но какие бы я ни выстраивала предположения, ничего путного не выходило. Только вновь оживало то волнение, ощущение хрупких плеч Сангавы, её взгляд в сумрачном зеркале. Дальше этого мысль не шла. Я плеснула виски в стакан и выпила. Было невкусно, и каждый глоток обжигал горло. И всё же не прошло и двадцати минут, как в бутылке осталось меньше половины. Выключив свет, я залезла под одеяло. Но заснуть не смогла. щеки руки и ноги пылали огнём. Понимая, что это еще больше отдалит меня от сна, я все равно взяла телефон и полезла в интернет. Пролистав новые посты в блоге о бесплодии, который обычно читала с компьютера, я перешла оттуда по ссылке в другой блог и прочитала ветку за веткой все бессмысленные комментарии, которые там были. От женщин, которые сейчас лечатся, которые уже отчаялись, которые вообще не в теме. Анонимные, бестактные, Горькие, сочувственные, глумливые, яростные, исполненные жалости к другим и к себе. Чем дальше я читала, тем меньше мне хотелось спать. В висках пульсировала боль. В груди нарастала чёрная тяжесть. Что бы ни писали эти женщины, сколько бы ни выплёскивали в сеть свою боль и печаль, на самом деле они счастливы. Клиники предлагают им лечение и заботу. У них есть варианты. Способы приблизиться к цели, их, этих женщин, признаёт общество. Публикации в интернете, книги, всё рассчитано на тех, у кого есть пара. Но каково тому, у кого пары нет и не предвидится? У кого, по вашему мнению, нет права заводить детей? Неужели одно только отсутствие партнёра купе с невозможностью заняться сексом вот так вот просто лишает человека этого права? Мне захотелось, чтобы ни у кого из них ничего не получилось. Чтобы никакие вложенные деньги и потраченное время не помогли им добиться желаемого. Пусть им будет плохо. В конце концов, они могут утешить себя тем, что сделали все, что могли. Пускай скандалят, пускай обвиняют друг друга, пускай это разрушит всю их жизнь, мне плевать. Они попробовали, у них была возможность. Они даже не представляют, какое это счастье. Какая-то удача. Я потерла лицо кулаками. Поднялась на ноги, допила остатки виски. Потом снова улеглась, взяла телефон и продолжила чтение. Я, не моргая, вглядывалась в экран, и от его резкого света глаза заволакивали горячие слезы. Но я не могла от него оторваться. Голова словно превратилась в пустой чайник, плавящийся на включенной плите. В ушах стучал молот. Грудь сдавило, тело горело огнём. Мне уже всё равно, будь что будет, думала я, размазывая слёзы по лицу. Когда тренькнул сигнал и на экране появилось уведомление. Email от Айдзавы. Это был ответ на моё письмо недельной давности. Айдзава сообщил, что в конце апреля у них намечается ещё одно мероприятие, немного поменьше масштабом, и приглашал меня прийти, если будет желание. И добавил в постскриптум: «Уже совсем скоро дочитаю». Я начала набирать ответ. Судя по всему, я была совершенно пьяная. То и дело нажимала не на ту кнопку, и на экране появлялись совсем другие слова. Пытаясь исправить очередную ошибку, я напряженно всматривалась в текст или даже зачитывала его вслух, и от этого алкоголь будто еще глубже проникал в клетки моего тела. Голова кружилась, в ней раздувались обрывки мыслей, и вместе с ними росла моя уверенность в том, что сколько бы я ни выпила, но уж имейл-то смогу написать. В итоге текст сообщения у меня вышел просто кошмарный. Здравствуйте. Простите, но на апрельское мероприятие я не пойду, потому что уже понятно, что там будет. Там всегда одно и то же. Я не могу поставить себя на место ребенка-донора, вы, наверное, понимаете, я могу только смотреть со стороны. Но вот, например, я хотела спросить, а что, если бы вам не врали, а сразу все рассказали? Если бы мама уверенно, без всяких стеснений рассказала бы вам об этом? Вы думаете, если у человека нет партнера, то у него нет права встретиться со своим ребенком? Думаете, это его вина? Меня не волнуют семейные ценности, которые вы все критикуете, и престиж. И то, что я хочу ребенка, это тоже не так. Иметь ребёнка, хотеть ребёнка. Нет, не то. Я хочу встретиться с ним. Увидеть его. Узнать, как это жить вместе с ним. Но я вот говорю, что хочу с ним встретиться, а на самом деле ещё ничего о нём не знаю. В общем, в апреле я не пойду. Над тем, что хотела у вас спросить, подумаю сама. Спасибо за общение, хоть и недолго. Прощайте. Даже не перечитав, я нажала кнопку «Отправить» и бросила телефон в самый темный угол комнаты. Потом с головой накрылась одеялом и зажмурилась. Надо мной нависла мощная черная волна, и в следующий миг разделилась на множество мелких волн, которые завертелись у меня перед глазами, складываясь в неуловимый узор. А потом мне приснилась бабушка Коми. Как она сидит на полу, подтянув к себе колени, а я сижу рядом, И потягиваю ячменный чай. Квартира та старая, недалеко от порта. Прислонившись к старой черной балке, мы разговариваем и смеемся. «Бабушка, какие у тебя огромные колени!» «Ты на свои посмотри на отцу, коленями ты в меня пошла!» «Ой, правда здоровенные!» «Я вообще похожа больше на тебя, чем на маму. С самого рождения мама всегда так говорит». «Серьезно? Ну, я рада!» «Слушай, бабушка, но ведь все люди умирают. Получается, и ты когда-нибудь умрёшь?» «Когда-нибудь, да, но...» «Ты что, плачешь?» «Не плачь, нацу, это ещё не скоро. Ну же, улыбнись. Не беспокойся. Даже когда я умру, я буду посылать тебе знаки». «Правда?» «Правда». «А какие знаки?» «Сейчас пока не знаю» но я непременно приду тебя навестить. Приду и скажу «Привет, моя милая Нацу!» То есть ты станешь привидением? Может, и так. Хорошо, бабушка, можешь быть привидением, только не слишком страшным, ладно? Обещай, что ты придёшь, обязательно придёшь. А я обещаю, что сразу узнаю тебя, кем бы ты ни стала, птичкой, листиком, ветерком или гулом электричества. Неважно, в каком виде... Ты только приходи, не забудь. Конечно, придумаю, солнышко. Ну, смотри, бабуль, ты обещала. Я всегда, всегда-всегда буду тебя ждать. Ещё раз простите меня, пожалуйста. Ничего, всё в порядке, заверила Эйдзава. Я тогда страшно напилась. Заново принялась объяснять я. Даже теперь, спустя целую неделю, оставалось ощущение, будто алкоголь из моей головы ушел не весь. «Ваше послание меня, конечно, удивило. Я решила, у вас что-то случилось. Да, я и сама удивилась потом, когда перечитывала. «Вам было плохо? Рвало?» — спросила Айдзава. «Не рвало, но на следующее утро я встать не могла. Перед выпивкой всегда лучше поесть, хотя бы немного чего-нибудь молочного, например. «Теперь буду знать», — втянув голову в плечи, пролепетала я. На мое пьяное письмо Айдзава честно ответил. Затем мы обменялись еще несколькими имейлами e и в конце концов решили встретиться. Он принес мне распечатки нескольких статей о репродуктивной этике, вышедших в журналах. Я с благодарностью убрала их в сумку. В кафе на Сангензяе, где мы договорились встретиться, оказалось довольно многолюдно. День был воскресный. «Кстати», — спохватился Айдзава, — «я дочитал вашу книгу». «О, спасибо. При том, что вам и без того дел хватает, наверное». «Вообще, я читаю очень мало художественной литературы, поэтому вряд ли сумею точно описать свои ощущения». «Это ничего». Промямлила я, опустив глаза в пол. От перспективы услышать его отзыв о книге я растерялась. «Мне кажется, ее можно прочесть по-разному», задумчиво проговорила Айдзава, разглядывая кофейную чашку. «Но для меня она о некоем перевоплощении душ. Ваши персонажи мертвы с самого начала, но умирают снова и снова. Место действия, общество, язык — Всё меняется, но душа остаётся прежней. И это движение по кругу продолжается вечно. Я неопределённо кивнула. «Я сказал круг. Пожалуй, не совсем так». Айдзава умолк. Потом он поднял голову и широко распахнул глаза, как будто его осенило. «Нет, это прямая линия» поскольку процесс перерождения бесконечен, мне сначала представилось нечто вроде колеса сансары. Но нет, ваш мир всё время движется по прямой. Я молчала, не зная, что ответить. Айдзава втянул голову в плечи. Простите, что коряво выражаюсь, лучше не умею, но мне правда очень понравилась ваша книга. Вы говорили, что почти не читаете такую литературу, Но я вот слушаю вас и как-то даже не верится. Я в литературе не очень разбираюсь, но мне это всё интересно. Например, как это — писать книги? Может, вам хочется самому что-то написать? Нет, что вы, — засмеялся Айдзава. Просто мой отец любил это занятие. Ваш отец? Да, ну, тот, который меня вырастил. Он писал прозу. Имел такое хобби, но он давно умер. Получается, он умер довольно молодым? По нынешним меркам, да. В 54. Мне тогда было 15 лет. Инфаркт. Дети, рождённые от доноров, обычно узнают об этом во время развода родителей или сразу после смерти отца. Но я гораздо позже. До тридцатилетия мне ничего не говорили. Вообще никак не касались этой темы? Именно подтвердила Эйдзава. «Наверное, я уже об этом где-то рассказывал, но я вырос в Татеге, в несколько специфической семье. Мой отец принадлежал к старинному роду землевладельцев со своеобразными традициями. Жили мы все вместе в их родовом гнезде. Дедушка умер, когда я был еще маленьким, и самым главным человеком у нас в семье была бабушка. Она-то и открыла мне эту тайну». «Когда вам исполнилось тридцать?» «Ни с того, ни с сего?» «Да», — с коротким вздохом сказала Айдзава. «С тех пор, как умер отец и до моего поступления в университет, мы жили втроём. Бабушка, мама и я. А потом я уехал учиться в Токио, и они остались вдвоём. Бабушка всегда была с характером. Всё говорила напрямик, поэтому я чувствовал, что маме с ней непросто. Ну, когда в одном доме живёт несколько поколений... «Трения неизбежны», — рассуждал я. «Мне они не казались критичной проблемой». Но к тому моменту, как я окончил университет, получил лицензию и кое-как отбыл ординатуру, мама была уже не в состоянии жить с бабушкой. Сказала, что уедет от неё в Токио. «В Токио, чтобы быть поближе к вам?» «Нет, не в том дело. Её главным желанием было больше не видеть бабушку». Мама говорила, как та её доводит, в каком кошмаре приходится жить. Плакала, говорила, что если останется там ещё хоть ненадолго, то точно сойдёт с ума и умрёт. В какой-то момент она не выдержала и объявила об этом бабушке. Собираюсь, говорит, переехать в Токио. Бабушка пришла в бешенство. Дело в том, что после смерти отца мама на правах супруги унаследовала его состояние. Половина того, что отец получил от деда, уже перешла к маме и, в конце концов, ей должно было достаться и остальное. По мнению бабушки, раз мама получила деньги, принадлежавшие их семье, то теперь обязана остаться в родовом гнезде, хранить его и ухаживать за ней. Для бабушки это выглядело естественно. «Теперь понятно». «На самом деле эти деньги и мне помогли. Благодаря им я смог выучиться в частном медицинском университете в Токио», сказала Айдзава. Но думать надо было прежде всего о психологическом состоянии мамы и ее здоровье. Поэтому я предложил ей отказаться от прав на ту часть наследства, которую она еще не получила. Но у мамы оказались свои соображения. Она отдала этому дому десятки лет жизни, так что теперь имеет на наследство полное право. В общем, вопрос оказался непростой. Допив кофе, Айдзаву ставился в окно. Я предложила повторить, и он с благодарностью кивнул. Подошла официантка и снова наполнила наши чашки. «Но тут с вашей мамой не поспоришь», — заметила я. Айдзава задумчиво покивал, будто вспоминая былое. Бабушка и правда была резким человеком. Чуть что выходила из себя. Думаю, её окружению пришлось непросто. Я её тоже недолюбливал. Сколько себя помню. Вы её боялись? Хм, как сказать. Конечно, ребёнком я её пугался и очень нервничал, когда оставался с ней наедине. Я не мог ей довериться, никогда не просил у неё ничего, не обнимал. Но сейчас мне кажется естественным, что наши отношения сложились именно так. Бабушка тоже не могла проникнуться нежными чувствами к мальчику, который ей на самом деле даже не внук. «Она вам потом об этом и рассказала?» «Да. Мама уже была на пределе, поэтому я перевёз её на время в Токио, снял ей квартиру и решил один съездить в Татеге и поговорить с бабушкой о дальнейших планах». «Понятно». «Ну и вот, приезжаю я домой, открываю дверь, а там, кроме бабушки, ещё несколько человек, какие-то дальние родственники. У моего отца не было братьев и сестёр, но у деда были». Видимо, это была родня по их линиям. Ох, так и вижу. Я прищурилась. Большой зал, в глубине роскошный семейный алтарь, перед ним лицом к вам целая вереница мужчин в костюмах, а посередине пожилая дама в дорогом кимоно. Ну, только это была обычная комната. Айдзава почесал нос указательным пальцем. Бабушка была в танцзене поверх толстовки. Остальные, по-моему, в рабочих комбинезонах. «Простите», — перебрала со стереотипами. «Ничего», — засмеялся Айдзава, — «а дом действительно большой. деревне места много». «Насколько большой?» «Как бы сказать, одноэтажный, но он просторный. Даже излишне просторный. А от ворот до входа плодовый сад, плюс еще садик в японском стиле. Ого! В деревне не такое бывает» но комнат, которые действительно используются, там не так много. Комната, о которой я говорю, это что-то вроде гостиной, где мы обычно проводили время. Я попыталась представить излишне просторный одноэтажный дом с плодовым садом и садиком в японском стиле, но без особого успеха. В общем, мы с бабушкой стали разговаривать. Я объяснил мамину ситуацию, и сказал, что им обеим будет лучше, если они будут поменьше общаться. Уговаривал бабушку не возражать. Пусть мама поживёт в Токио. Это не на совсем. Она будет приезжать на выходные, заниматься домашними делами, закупать на неделю продукты и всё такое. Если этого мало, мы могли бы нанять домработницу. Конечно, за наш счёт. Хорошая идея. Я щёлкнула пальцами от азарта. А на что? Послала меня, сами знаете куда. Папина семья столько лет заботилась о маме, а мама отхватила столько денег по завещанию, что теперь обязана сидеть в этом доме безвылазно и ухаживать за свекровью до самой смерти. Тут бабушка не собиралась уступать. «Там что, правда, была такая огромная сумма?» Сорвался у меня с языка нетактичный вопрос. «Я это знаю, по словам бабушки, так что не уверен, можно ли на сто процентов верить, но похоже, что немаленькая». «Сто... 100... сто миллионов, например?» — решилась уточнить я. «Ну, примерно», — Айдзава сдвинул брови и задумался. «На самом деле, наверное, побольше. Раза в два». Я молча отпила воды из стакана. «Но это включая стоимость земли и недвижимости». Так что это не значит, что мама может воспользоваться всей суммой. А ещё и налоги. К тому же мама никогда не работала, и все расходы на жизнь, на меня тоже шли из этих денег. Поэтому, думаю, там уже почти ничего не осталось. Хм, но у вашей бабушки же, наверное, денег ещё хватает. Если ей нужен уход, почему бы не нанять для неё профессиональных помощников? Мне кажется, в таких вещах с чужими людьми легче и удобнее. Я маме так и сказал. Ещё в самом начале. Но она говорит, это невозможно. Для бабушки это дело принципа. Дело принципа? Да, понимаете, бабушке тоже пришлось через всё это пройти. Она принесла себя в жертву ради семьи. Много лет ухаживала за свекровью, и теперь это её главный повод для гордости и одновременно для ненависти. Её бесит сама мысль о том, что, в отличие от неё, мама может обрести свободу. Вот оно как. Потом она начала называть конкретные суммы, рассказывать, какой никудышной женой для её сына была моя мама. Стала оскорблять её, потом перешла на меня. Я действительно бабушку никогда не любил, чувствовал себя с ней неуютно, но мне всё равно было её жалко. Потерять сына — это очень тяжело. Наверняка у нее тоже, как и у всех людей, есть своя боль и печаль, которую другим не понять. Да, мы с ней не сошлись характерами, но я все равно остаюсь ее внуком. И в том, что мы связаны семейными узами, должен быть какой-то высший смысл для нас обоих. Айдзава вздохнул. И я попытался донести это до нее. Она говорит, ты мне не внук. Совершенно обыденным тоном. Я сначала подумал, что это она от обиды. И говорю, я знаю, ты сейчас расстроена. Давай остынем и нормально все обсудим. А она мне на это. Ты мне, правда, не внук. Мой сын тебе не отец. Ты не принадлежишь к нашему роду. Я кивнула. А следовательно, я не имею никакого права влезать в их семейные дела, и вообще я ей никто. По ее тону было понятно, что она не шутит. Я попытался добиться объяснений, но она меня прыгнала, сказав, чтобы все вопросы я задал своей матери. Я не помню, как добрался до Токио. Айдзава снова посмотрел в окно и потер пальцами веки. На пробор в его волосах падали мягкие лучи зимнего после полуденного солнца. «А что сказала ваша мама?» — спросила я. «Да, мама». Вернувшись в Токио, я сначала зашел к себе домой, Постарался как мог успокоиться, а потом уже поехал к ней. Открываю дверь квартиры и вижу, что мама лежит на полу, посреди единственной комнаты. «Прямо на полу?» «Ну да. Не знаю почему. Она лежала на боку, спиной ко мне. Прямо на полу. Кремовым. Ничем не укрывшись. Я решил, что она спит, и окликнул её раз, другой, третий. Наконец она отозвалась». Я не знал, с чего начать, и только сказал «Я съездил туда». Но мама всё так же молча лежала на полу. Никакой реакции. И тогда... Сейчас я вообще не понимаю, почему не дождался более подходящего момента. Мозг у меня включился уже после того, как с языка сорвалось. Бабушка сказала «Мой отец мне не отец». «Это правда?» «Вы так и спросили об этом, стоя возле двери?» «Да?» — кивнула Айдзава. «Теперь жалею. Надо было поговорить в другой обстановке, чтобы хотя бы видеть мамина глаза». «А что мама?» Она долго молчала. Уж не знаю, сколько длилось её молчание, но всё это время я стоял и смотрел ей в спину. В конце концов она медленно села на полу и сказала «Да, правда». А потом добавила Это было так давно. Чего ворошить прошлое? На этом месте Айдзаву умолк, и мы оба потупились, разглядывая каждый свою чашку. «А что дальше?» — спросила я. Дальше я не помню, как открыл дверь, вышел из квартиры и отправился наматывать круги по окрестностям. Я осознавал, что в моей жизни произошло что-то ужасное, и в то же время находился в полной прострации. Чувствовал, что мне надо о чём-то подумать, но не знал, о чём именно. Такое чувство, как будто у меня внутри засел инородный предмет. Будто меня заставили его проглотить, и теперь он застрял у меня под ложечкой, и с каждой секундой становится всё твёрже и тяжелее. В груди давило, я задыхался. И одновременно было странное чувство, словно всё это происходит не со мной. В общем, я просто шагал по улице. Доходил до угла, поворачивал направо, на следующем углу опять направо и так далее. По пути купил бутылку воды. Потом увидел парк, сел там на скамейку и долго рассматривал свои ладони под светом фонаря. «Ладони?» — переспросила я. «Да, я знаю, это всего лишь обычные ладони. Сколько на них ни смотри, ничего интересного не разглядишь». Но, наверное, на тот момент это оказалось единственным, на что я был способен. У меня в голове снова и снова всплывали слова бабушки. «Ты не принадлежишь к нашему роду». Конечно, о донорстве спермы я тогда не знал, даже не слышал ни о чём подобном, поэтому допускал, что я внебрачный ребёнок. Или, может быть, меня усыновили. Но в голове это не укладывалось. Вот я и сидел, уставившись на свои ладони, как дурак. На них были складки и жилы, были пальцы, по пять штук на каждой А еще суставы, подушечки пальцев. «Какая странная форма у человеческих ладоней», — подумал я. И только тогда вспомнил об отце. Я кивнула. «Отец!» Поразительно, но при всем том он меня очень любил. В молодости ему удалили грыжу. Лапароскопии тогда не знали, сделали разрез со спины, и операция прошла не очень удачно. К счастью, денег у родителей отца хватало, поэтому на работу ему выходить не пришлось. Бабушка обожала своего единственного сына и решила, что лучше ему заниматься садом или мелким ремонтом. Поэтому отец всегда был дома. Когда я возвращался из школы, он с искренней радостью встречал меня — подробно расспрашивал, как прошёл день, и сам тоже рассказывал мне много интересного. Однажды отец признался мне, что пишет книгу. У него в комнате вообще было много книг, не только на полках, а повсюду. Мне казалось, что он только и делает, что читает книги. И ещё я помню, как он до поздней ночи что-то писал, низко-низко наклонившись над столом. Если я тянулся к его книжным полкам и начинал читать названия на корешках, отец вставал со мной рядом, снимал с полок одну книгу за другой и рассказывал, о чём они. Например, это — самая подробная в мире книга о китах. Это — история об одной семье, богах и правосудии. На протяжении четырёх дней происходит полная неразбериха, но очень интересно. Рассказывая, отец перелистывал страницы книг, и мне запомнились его руки. Пальцы были очень белые, наверное, из-за того, что отец редко бывал на улице. Но ладони покрывали красноватые пятна, а с тыльной стороны кожи то и дело шелушилось. Ногти веерообразной формы. Руки... Уж не знаю, правда ли они были крупными, или мне только так казалось, но я запомнил их толстыми, словно из теста. И теперь я сидел на скамейке, рассматривал свои ладони и думал, что в них нет ничего от моего отца. Айдзава снова уставился было в окно, но вдруг точно смутился и посмотрел на меня, тряхнув головой. Что-то я всё о себе и о себе. Как же так получилось? Я ведь пришёл наоборот, чтобы вас выслушать. Откуда вообще вылезла тема моего отца? «Вы сказали, вам интересно, как пишут книги, и заговорили о нём». Засмеялась я, ободряюще кивая ему. «Точно». Айдзава тоже рассмеялся. «В конце концов, мне так и не довелось узнать, что именно писал мой отец». «После него ничего не осталось?» «Я всё перерыл, но не нашёл». «Один раз отец показал мне стопку тетрадок и сказал, что это и есть книга, которую он пишет». «Потом...» Я перерыл весь его кабинет. Ничего. Не знаю, как всё было на самом деле. Может, он только говорил, что пишет. Но, думаю, действительно любила читать книги и писать своё. А потом инфаркт и всё. Мы так и не успели об этом нормально поговорить, сказала Эйдзава. Поэтому мне в некотором роде интересны люди, которые пишут. Любопытно, о чём такие люди думают. Но всё-таки то, что вы писатель, это не повод грузить вас историей моего отца, который не имеет к вам никакого отношения. Простите меня. Нет, всё хорошо. Я покачала головой. А что было потом? Вы вернулись к маме? Вернулся, помолчав, ответила Эйдзава. Я всё ещё не знал, что и думать, да и не мог же я сидеть на скамейке в парке вечно. Так что я вернулся. Мама смотрела телевизор, и некоторое время я стоял и смотрел его вместе с ней, привалившись к стене. Потом начал понемногу рассказывать ей новости и статеги. О том, что в саду засохла хурма, о самочувствии бабушки, о тех людях, которые мне вроде как родственники, но я их увидел впервые в жизни. Сначала мама только молчала и слушала, но в какой-то момент произнесла. «Это твоя бабушка меня заставила». «Сделать АИД?» «Да», — кивнула Айдзава. Она сказала, что много лет не могла забеременеть от отца и что бабушка постоянно её упрекала. Времена были другие. Хотя и сейчас не то, чтобы многое изменилось. Но тогда о мужском бесплодии вообще никто не заговаривал. Все считали, что если у пары не получается зачать ребёнка, то проблема в женщине. Поэтому маме пришлось несладко Она призналась, что её чуть ли не каждый день прилюдно оскорбляли, насмехались над ней, будто она бракованный товар. Наконец бабушка велела ей поехать в специализированную клинику в Токио и выяснить, что с её организмом не так. Пока не стало совсем поздно. И если окажется, что она вообще не может иметь детей, то придётся задуматься о разводе. Когда мама позвонила в эту клинику, ей сказали, чтобы она приезжала с мужем потому что обследоваться надо обоим. В итоге оказалось, что проблема в ее муже. У него обнаружили азоаспермию, полное отсутствие сперматозоидов. «И как отреагировала бабушка?» — спросила я. Мама говорит, сначала у бабушки был такой шок, что она рта не могла открыть. Потом немного отошла, и орала что это наверняка какая-то ошибка, и чтобы они тут же ехали в другую клинику на повторное обследование. Но и в другой клинике результат был тот же. Бабушка строго-настрого запретила маме об этом рассказывать. Однажды наша семья сдавала земельные участки большим компаниям, жертвовала деньги политикам и всё такое. Видимо, по этим связям бабушки и порекомендовали клинику, которая занимается донорством спермы. Бабушка потребовала, чтобы мама поехала туда и сделала эту процедуру. Отец с мамой подчинились, стали ездить в эту клинику, и где-то через год мама забеременела. После этого она стала наблюдаться в женской консультации поблизости, а бабушка принялась таскать маму с собой по соседям и родным, демонстрировать растущий живот. А через несколько месяцев родился я. В том разговоре с мамой я впервые услышал слова донорства спермы. До этого я видел только два возможных варианта. Либо я ребёнок от другого маминого мужчины, либо приёмыш. Ничего другого мне в голову не могло прийти. Да, возможно, у меня есть другой настоящий отец, но я был уверен, что это конкретный человек. Он где-то живёт сейчас, мама его знает, и с ним можно увидеться, если я захочу. Но всё оказалось не так. Выяснилось, что мой отец не имеет человеческого облика. Это был просто сперматозоид, взятый у анонимного донора. У меня тогда появилось ощущение, что я и сам наполовину не человек. Конечно, все люди обязаны своим рождением яйцеклетки и сперматозоиду. Но мне казалось, что часть меня... Айдзава взял чашку со стола и только тогда заметил, что она пуста. С тенью тревоги в глазах он уточнил, не надоела ли мне его болтовня. «Нет-нет, продолжайте», — ответила я и попросила официанта принести меню десертов. Айдзава поудобнее устроился на стуле и, наклонившись над меню, стал рассматривать его, как будто ничего похожего в жизни не видел. Я заказала бисквитное пирожное, а он после долгих раздумий выбрал карамельный пудинг. «Знаете, что меня больше всего удивило?» Продолжила Айдзава со слабой улыбкой. «Что мама сообщила мне об этом довольно сухо и с таким видом, будто это ей не интересно и не важно». Меня это поразило. На мой взгляд, тема заслуживала как минимум серьёзного обстоятельного разговора. Что в жизни может быть важнее? Вот вы, писатель, как вы считаете? «Конечно, это самое важное». — кивнула я. — По-моему, тоже. Мне даже сложно передать свое состояние тогда, но вот даже по телевизору или в кино, когда детям раскрывают правду об их происхождении, это обычно долгий, серьезный разговор. Я думал, так всегда и бывает. Мне казалось, что мама сейчас подробно мне объяснит, что, как и почему. Может, даже со слезами на глазах станет просить прощения за то, что молчала все это время. Такой мне представлялась реакция адекватной матери. Но она всё это сообщила мне спокойно, как бы между прочим. И ей явно не хотелось развивать тему. «Ну всё, хватит уже об этом». Я был настолько потрясён и растерян, что принялся её упрекать. «Ты вообще понимаешь, что ты мне сейчас говоришь? Понимаешь, что ты сделала?» А она мне в ответ. «Я тебя родила живым и здоровым». Ты ни в чём не нуждался. Даже в университете он отучился. Какие у тебя могут быть ко мне претензии? Я дар речи потеряла, она продолжает. Ты мне объясни, в чём проблема-то? В том, что я не знаю, кто мой отец, — сказал я. Но, судя по всему, она действительно не понимала, что в этом плохого. Мне стало не по себе и почудилось, будто она не совсем человек. Что-то вроде ускользающего призрака. Кажется, у меня даже голос задрожал. А мама, продолжая смотреть на меня все тем же непонимающим взглядом, бросила «Это так важно?» Я молчал, не зная, что ответить. Она тоже молчала. По телевизору шло музыкальное шоу, звуки лились с экрана, наполняли комнату. Я тупо глядел в экран и в какой-то момент перестал понимать, где я. Ах, да на маминой съемной квартире. Спустя какое-то время мама, не отворачиваясь от телевизора, тихо заметила. «Да какая разница, кто твой отец?» Я все еще молчал. После долгой паузы она повернулась ко мне, посмотрела в глаза и сказала следующее. «Ты вырос у меня в животе. Я тебя родила. Ты родился. Все просто, разве нет?» Это единственное, что имеет значение. На этом Айдзаву умолк. Я тоже молчала, разглядывая предметы на столе. Кофейные чашки, одноразовое полотенце для рук, стаканы с остатками воды на донышке. Народу в кафе не убывало. За соседним столиком женщина в красном свитере с электронным словарем в руках явно штудировала иностранный язык. Какой именно, я не разглядела. На самом краю её столика, заваленного учебниками, стояла кружка, готовая вот-вот упасть. Но женщина, похоже, этого не замечала. Вскоре официант принёс нам свежий кофе, пудинг и пирожное. Молча мы принялись за десерт. Стоило языку коснуться крема, как рот наполнился слюной, и сахар устремился прямо в мозг, так что у меня сам собой вырвался стон. «Глюкоза», — закивала Айдзава, видимо, ощутивший то же самое. Как будто этот крем наполняет каждую складку в мозгу. «Хороший образ», — засмеялся он. «Думаю, он дополнительно усиливает эффект». «А что ваша мама? Что с ней стало потом?» — решилась спросить я. «Ей удалось остаться в Токио?» «Нет», — Айдзава покачал головой. В конце концов, она сама решила вернуться в Татиги. «Сама? Я не знаю, что за разговоры у них были тогда с бабушкой и были ли вообще, но в какой-то момент мама заявила, что ей всё-таки надо поехать туда и самой смотреть за бабушкой и за домом». «Ого! Если уж начал мучиться, то мучайся до конца». Вот что она сказала. И с тех пор она живёт там, в Татеге. «А что она говорит насчёт той процедуры и вашего отца?» Больше мы с ней этой темы не касались. Мы снова замолчали. Подошёл официант с кувшином. Мы смотрели, как он наполняет наши стаканы водой и как она играет в солнечном свете. «И всё-таки простите меня», — сказал наконец Айдзава. «Я не должен был так много говорить о себе». «Что вы? Мне это очень интересно». «Вы добрая», — Нацуме, — помолчав тихо произнёс он. «Впервые такое слышу». «Серьёзно?» «Конечно», — подумав, ответила я. «Никто мне этого не говорил». «Удивительно», — усмехнулся Айдзава. «Не знаю, не знаю». «Видимо, вы по-настоящему добрая Вот никто этого и не замечает». «Люди не замечают настоящую доброту?» «Не только доброту». Как правило, люди улавливают любые человеческие качества только в среднем диапазоне, когда их не слишком много и не слишком мало. Так работает эмпатия. Но вы всё-таки заметили, — рассмеялась я. Именно также весело подхватил он. Поэтому сегодня особенный день. День, когда ваша доброта наконец получила признание. После этого мы выпили ещё кофе и принялись за остатки сладкого. Бисквитное пирожное, которое я уже сто лет не ела, было невероятно вкусным. Нежное воздушное тесто, в меру сладкий сливочный крем. Захотелось питаться ими всю жизнь. «Что такое?» — спросила я у Айдзавы, заметив, что по его губам скользнула улыбка. «Нет, я просто подумал это странно», — сказал мужчина. «Я ведь даже на собраниях не рассказывал об этом так подробно» об отце и остальном. «Правда?» «Да. Но я и сам это понял только сейчас», сказала Айдзава и, сверляв взглядом свой карамельный пудинг, добавил. «Если подумать, на публике, ну, то есть перед большим количеством людей, я вообще упоминал об этом всего пару раз. Тогда на Дзиюгаоке и ещё как-то до этого». «Никогда бы не подумала», — восхитилась я. Вы так уверенно выступали? Думаете? Конечно, на собраниях мы все периодически рассказываем о себе, но если выбирать, мне спокойнее в роли слушателя. Понятно. Обычно я веду нашу страничку, делаю флаеры для мероприятий. Бывает, пишу письма с нашими предложениями в медицинскую ассоциацию или в университеты. Кажется, я про это читала. Вы хотите, чтобы в законах было прописано право человека Знать свое происхождение. «Вот только процесс совсем не двигается», — улыбнулся Айдзава. «А еще я составляю списки студентов одного университета, которые в интересующий меня период сдавали сперму в качестве доноров. Их имена, контакты». «Вашу идею там поддерживают?» «Мне кажется, что постепенно отношение меняется, но в массе свои люди пока настроены негативно». Если личные данные доноров будут разглашаться, никто не захочет быть донором. Для медиков это проблема. Рождаемость в стране и так падает, а я своими действиями только усугубляю ситуацию». Айдзава отвернулся к окну и задумчиво проговорил. «Когда я узнал правду, это меня так подкосило, что я даже с работы тогда ушёл». «Вот как?» «Чем бы я ни занимался...» не оставляло ощущение нереальности. Словно я наполовину состоял... Нет, не из пустоты. До сих пор не знаю, как точно описать это состояние. Избитое выражение, но я словно оказался в кошмарном сне и никак не мог проснуться. И я подумал, что вернуть меня к нормальной жизни может только встреча с настоящим отцом. Я не знаю, где он. Не факт, что он жив но мне нужно хотя бы выяснить, что он за человек. Я сделал для этого всё, что мог, но, боюсь, он уже вряд ли найдётся. А кому-нибудь из вашего общества удалось найти своего отца? По крайней мере, мне такие случаи неизвестны. Анонимность тогда была главным условием донорства. В университете твердят, что они даже документацию уничтожили. Но если она вдруг и лежит у них где-то, «Скорее всего, я об этом никогда не узнаю». Он, чуть заметно улыбаясь, отвернулся к окну. Я молча пила свой кофе. В лице Айдзавы мне чудился безмолвный упрёк. Конечно, я понимала, что сейчас он думает вовсе не обо мне, но всё равно ощущала себя будто на допросе, где меня подозревают в порочных замыслах. Я в очередной раз вспомнила слова из интервью Айдзавы. я высокий Без складок на веках, бегун на длинные дистанции. Может быть, кто-то из ваших знакомых подходит под это описание? От одной мысли об этом бесхитростном, трогательном обращении к читателям у меня сжималось сердце. А теперь человек, который его написал, сидел прямо напротив. Странные чувства. Айдзава расплатился за нас обоих. Я поблагодарила... Он тепло улыбнулся в ответ. «По пути до станции мы говорили о разных вещах. Я спросила у Айдзавы, каково это иметь такие красивые волосы, прямые и послушные. Он удивился и сказал, что если и задумывался о своих волосах, то только о том, не редеют ли они. Потом я спросила, видел ли он вблизи настоящий человеческий мозг. Он кивнул. «Конечно. Правда, давно в студенчестве» но я его подробно рассмотрел, так что помню хорошо. Когда мы подошли к лестнице, ведущей вниз на станцию, Айдзава поблагодарил меня за встречу и добавил. «С вами я вспомнил, что вообще-то люблю поговорить. Мне тоже было очень приятно. Наверное, это странно звучит, учитывая тему разговора, но мне правда было очень приятно. С вами так легко общаться. Возможно, потому что мы ровесники», — задумался Айдзава. Или тут нет никакой связи. Или дело в том, что у меня и мама, и старшая сестра — хостас Наверное, такая среда накладывает отпечаток. Хостес? Да, я выросла в Осокском хостас баре Туда приходили выпить разные люди, и знакомые, и незнакомые. И за дня в день слушать их рассказы было частью нашей работы. Ну или, скорее, даже частью жизни. Так вы тоже были хостас Удивлённо переспросила Айдзава. «Нет, я была ещё слишком маленькой, так что занималась мытьём посуды», — объяснила я. «Когда мне было тринадцать, умерла мама. После этого я продолжила работать в баре, но так и осталась ответственной за кухню. И ещё в разных местах работала». Глаза Айдзавы округлились. «То есть вы начали работать ещё ребёнком?» «Ага». Айдзава пристально посмотрел на меня И помотал головой. «М-да, мне точно сегодня следовало не о себе болтать, а о вас послушать». «В следующий раз», — рассмеялась я, и он с серьёзным лицом кивнул. «Обязательно. Что ж, будем на связи. Мне ещё надо кое-что прикупить, так что я туда». С этими словами Айдзава показал в противоположную от станции сторону. Последнюю фразу я поняла в том смысле, что он живёт где-то неподалёку, и спросила, так ли это. «Сам я живу на Гакугайдае, но тут рядом, в пятнадцати минутах ходьбы, живёт Дзен», — пояснила Айдзава. «Я вас с ней познакомил тогда, помните?» «Юрико Дзен», — вспомнила я. Айдзава рассказал, что узнал об обществе AID «Взгляд изнутри» как раз от Дзен, когда только с ней познакомился. Потом они стали встречаться, и их отношением уже почти три года. «Я с вами свяжусь пообещал он наконец. «Нужно встретиться ещё, я хочу больше узнать о вас». И, приподняв руку на прощание, перешёл на другую сторону улицы.